Глава шестая. Агния. Открыв глаза, я поняла, что машина стоит на месте. Данила отстегнул ремень безопасности. Одного взгляда хватило, чтобы по моему телу пробежал холодок. «Зачем ты меня сюда привез? Голос прозвучал сдавленно. Должно быть, организм решил взять своё. Даня убавил громкости, и я, убаюканная музыкой и монотонностью дороги, задремала. «Ты не говорила, куда тебе надо?» «А ты не мог спросить?» «Мог», — ответил он, посмотрев на дом, порог которого я не переступала семь лет. «Но зачем мне было усложнять себе жизнь?» «Вот же мерзавец! Я чуть не зарычала, прекрасно понимая, что он специально не разбудил меня». «Боишься?» — он кивком показал на дом. «Мне нечего бояться». «Но ты все равно боишься?» Что? «Не зайдешь? «А вот брать меня на слабо не надо. Мы давно не дети». Решительно открыв дверь, я вышла на улицу. Еще немного, и разговор перешел бы в грызню. Хуже всего, что Данил был на коне, а я... Да, черт возьми, мне было не по себе. Мама вышла замуж за отца Данила, когда я была подростком. Тот перевез нас сюда и сказал, что теперь это и наш дом. Но сколько бы ни прошло времени... Я не могла отделаться от ощущения, что дом принадлежит отцу, что хозяин тут он. Уже не так смело я прошла по дорожке, вдыхая легкий цветочный аромат. Лучше бы было вызвать такси и уехать домой, тем более, что мама с Мироном ждали в квартире. Но Данил шел позади, и это не оставляло мне выбора. все таки решилась. На его губах не было усмешки, но я чувствовала, он усмехается. мне не на что решаться. Боже, как же я врала. Ругала себя, что как девчонка повелась на провокацию, но в то же время. Стоило ли продолжать прятаться? Рано или поздно нам с отцом придется откровенно поговорить. Не может же так продолжаться вечно. Маме я позвонила сама через несколько месяцев после прилета в Штаты. Мирон только-только появился на свет, и я, оставшаяся один на один со множеством проблем, практически без денег и с огромным чувством вины, не выдержала. Через четыре дня мама уже сидела в крохотной съемной студии с Мирошкой на руках и смотрела на меня. А я не могла сдержать слез облегчения. Просить прощения было бессмысленно. Разве могли слова вернуть ей сына, погибшего из-за моего легкомыслия? Нет. но я просила и надеялась, что когда-нибудь, посмотрев ей в глаза, не увижу боли. Обычно отец уходил на работу рано, так что существовала большая вероятность, что мы с ним не встретимся, но мне все равно было не по себе. Стоило зайти в холл, и меня тут же окружили знакомые запахи. И вещи. Зеркало в холле, керамические фигурки на полке. Все было на своих местах. Даня бросил на тумбочку ключи от машины, и я опомнилась. Заставила себя отвести взгляд от ведущей на второй этаж лестницы. Неожиданно до меня донеслись голоса. «Не может быть!» Но не успела я сделать и шага к кухне, навстречу выбежал. «Мама!» Бросился ко мне Мирон. Вслед за ним появилась мама. «Моя мама!» растерянная, она держала в руках венчик и не сводила с меня глаз. «Мы с бабушкой завтрак готовим». Ничего не замечая, оповестил меня сын и только потом обратил внимание на Данила. «Ты кто?» «Я тебя о том же собирался спросить». Отнюдь недружелюбно отозвался братец. Хотя слова были обращены к Мирону, отношение к нему они имели посредственное. Обернувшись, Я встретилась с Данилом взглядом. Брови его сошлись, по лицу пробежала тень. В оцарившейся тишине мы молча смотрели друг на друга до тех пор, пока не вмешалась мама. «Завтрак будет через пять минут. Я накрою на четверых». «Я не буду завтракать», — резко бросил он маме. «Это твой сын?» «Уже мне». Присутствие мамы и Мирона ему было нипочем. Назревающий шторм грозил катастрофой. «Огния!» — начала была мама, подойдя ближе, но я не дала ей договорить. «Уведи Мирона в кухню, мам». Как они оказались в доме, когда должны были остаться в квартире, я не имела понятия. Вернее, имела, но подумать не могла, что мама, не сказав мне ни слова, привезет сына сюда. Теперь же я смотрела в почерневшие глаза его отца и готовилась к битве. Наступление не заставило себя ждать. Больно сжав мой локоть, Данил протащил меня через весь коридор. Упираться было бессмысленно. Я едва успевала переставлять ноги. Упала бы, он бы и не заметил. С грохотом захлопнув за нами дверь кабинета, Данил швырнул меня в кожаное кресло. Я ударилась о спинку, кресло проехалось, врезалось в стену и остановилось. Руки Данила оказались на подлокотниках по обеим сторонам от меня. Глаза свирепо блеснули. «Сколько ему лет?» — отчеканивая слова спросил Данил, и это заставило меня вжаться в спинку кресла еще сильнее. Я молчала, хотя это было глупо. «Сколько, мать твою!» — Рявкнул он. «Почему ты ничего не сказала?» «А что я должна была сказать?» Взвилась я, чуть придя в себя. Попыталась подняться, но он тут же толкнул меня обратно. Убрал руки, но продолжал возвышаться надо мной. «Что, у меня есть ребенок?» «У тебя нет ребенка», — отрезала я. «Нет и никогда не было». «Да». Его голос стал опасно вкрадчивым. Он опять склонился надо мной, невзначай коснулся моих волос. Мне стоило больших усилий не отстраниться от него. Исходящая от Данила энергия подавляла волю, сметала защитные барьеры, рушила оборонительные стены и превращала меня в беспомощную девочку. «Да». «Хочешь сказать, отец твоего сына не я?» И тут во мне что-то сломалось. Обида, переживание, ожидание, Все вырвалось наружу. Но не со слезами, а с яростью. «Не ты». ответила я с уверенностью, не отводя от него взгляда. Откуда-то появились силы для противостояния. «А если мы это проверим?» «Ты можешь проверять, что хочешь, Данил. Ничего не изменится». Не обращая на него внимания, я встала, выпрямилась и смерила его решительным взглядом. «Мирону ты никто». «Если он мой, я заберу его». Я усмехнулась. «Попробуй!» — проговорила я четко и уверенно. Его скулы напряглись, вена на шее вздулась. Это было странно, но чем сильнее я чувствовала его гнев, тем мне становилось спокойнее. Ничего больше не сказав, я подошла к двери и все таки не смогла уйти, не оглянувшись. Данил стоял на том же месте. Если бы меня попросили описать его тремя словами, я бы ответила, не задумываясь, «Неукротимость». Непримиримость, опасность. Но я дала себе слово, что он меня не сломает, и была намерена во что бы то ни стало сдержать его. Мирону ты никто, повторила я тихо. Мне тоже. С этими словами я вышла из кабинета и, ничего не замечая, прошла в кухню. Не успела войти, как наткнулась на беспокойство в глазах мамы, но лишь отрицательно качнула головой, сама до конца не понимая, что это значило. «Ты сама решила приехать?» Мирон жевал кусок яблока, схватил со стола еще один и протянул мне. «Бабушка говорила, что мы по позавтракаем мы поедем домой. Ты как раз вернешься, а ты вернулась сюда». «Тебе нужно было предупредить меня, что хочешь привезти его сюда». С плохо скрываемым раздражением обратилась я к маме. «Я не думала, что вы приедете так рано». «Да». «Я тоже не думала». Оглянулась на дверь, но Данил за мной не пошел. Из холла не доносилось ни звука. Складывалось ощущение, что его вообще нет в доме, что стычка в коридоре — плод моего разыгравшегося воображения. «Ты сказала ему?» Мама поставила на стол глубокую тарелку со свежеиспеченными оладьями. «О чём?» «Огния», — посмотрела она с укором. «Я проигнорировала ее. вымыла руки и села за стол. Положила себе два оладушка и только потом, глядя, как сын поливает свои сладким сиропом, тихонько сказала. «Не о чем мне ему говорить, мама. Не о чем. Запомни это и не вмешивайся, пожалуйста. Я тебя очень прошу». Доедая четвёртый оладушек, я украдкой смотрела на маму. Та ласково дотронулась до ладошки Мирона, вытерла с пальцев шоколад. «Может, еще? Заметив, что я смотрю на них, спросила мама. Я отрицательно мотнула головой. После разговора в кабинете есть мне не хотелось, но как только я почувствовала сладкий запах ванили и сливочного масла, вспомнила мамины завтраки, мне захотелось хотя бы на несколько минут вернуться в беззаботное прошлое. «Твои оладьи стали еще лучше». Я неловко улыбнулась. Голос разговаривавшего по телефону Данила вернул меня с небес на землю. Улыбка исчезла, я повернула голову. Нам пора! вздохнула я и стала подниматься. Мирон, мой руки, мы. А бабушка сказала, что ты тут жила, бесцеремонно перебил меня сын, не подумав послушаться. Стапал из коробки конфету и продолжил. И здесь есть твоя комната. Я хочу посмотреть. Теперь печенье оказалось у него за щекой. У тебя там есть игрушки, покажешь мне? «Сколько раз тебе повторять, чтобы ты не разговаривал с набитым ртом?» Мирон сделал вид, что не услышал, и потянулся за новой печенькой. «Понятно. За вечер мама успела дать ему волю, что не остановить. В Мироне она души не чаяла. Оттого моя просьба никому о нем не говорить была для нее сродни камню на шее. Но если бы Данил хотел знать, он бы узнал. И отец тоже». «Прости». — ответила мама на мой красноречивый взгляд. Виновато улыбнулась кончиками губ. — Я так редко его вижу. — И он этим мастерски пользуется. Я вышла из-за стола и отодвинула от сына коробку. — Куда в тебя лезет? — Я же мужик! — нашелся он. Мама подавила смешок, я не нашлась, что на это сказать. Зато сам Мирон не заставил ждать с продолжением. «Девочкам надо есть мало, а то они будут толстые и страшные, а мужчинам много, тогда они будут сильные и смелые». «Да что ты говоришь?» — сарказмом отозвалась я и отодвинула коробку с печеньем еще дальше, глянула на маму. «Покажи ему свою комнату», — попросила она. «Ничего не случится, Агния». Она встала, подошла ко мне и неожиданно обняла. «Как же я рада, что ты вернулась, дочка!» прошептала она дрожащим от слез голосом. Как же я рада, что вы с Мирошей теперь со мной. Поднимаясь на второй этаж, я крепко держала сына за руку. Слова мамы оставили в выстроенной мной оборонительной стене пробоину размером с кратер вулкана. Не дай бог было встретить Данила именно сейчас. Но как только я подумала об этом, дверь одной из спален открылась, и Данил появился в коридоре. Сразу стало ясно. В покое он меня не оставит. И точно. Братец преградил нам дорогу. «Иди до конца». Я отдала Мирону ключ от своей комнаты. «На двери такой же цветочек». Показала ему на брелок. «А ты...» «Я сейчас приду». Сын подозрительно глянул на Данила. Потом на меня. И снова на него». Любопытство пересилило, и уже буквально через несколько секунд он со старанием вставлял ключ в замок. «Что?» — не желая растягивать и без того затянувшуюся паузу, с нажимом спросила я. «Ну что, Дань?» Злой как черт он подошел ко мне вплотную. Я заставила себя стоять на месте. Зевс — громовержец хренов. «Его отцом могу быть только я». Я тихонько, нервно засмеялась и резко замолчала. «Правда, что ли? Серьезно? Его самоуверенность переходила все границы. «Ты считаешь, что только у тебя в штанах есть рабочий агрегат? Увы, братец, я вынуждена тебя разочаровать». Он буквально кипел от злобы. Так оказалось, что в любую секунду живущий в нем зверь сорвется с цепи. Только страшно мне не было. Когда-то он назвал меня рысью. Теперь рысь обзавелась детёнышем и точно знала себе цену. «А ты много рабочих агрегатов перепробовала, как я понимаю». «Тебе-то что, боишься, что сравнение окажется не в твою пользу?» Я ехидно искривила губы. Данил стиснул челюсти. Еще немного, и он бы зарычал, как цепной пес. «Ты сделал свой выбор!» — гневно прошипела я. «Я сделала свой!» «Не лезь ко мне и моему сыну. Не прикасайся ко мне. Тебя задевает, что девочка Агния не стала виться у твоих ног дворовой кошкой? Или что ты пристроился к папочке, а я сама себе хозяйка? Что тебе покоя не даёт, а, Дань?» Я качнула головой. «Если тебя что-то не устраивает, обратись за помощью к психологу. Он поможет тебе справиться с проблемами. Я тут ни при чём. «Мои проблемы?» Начал он, стиснув мое запястье, но выскочивший из комнаты Мирон заставил его замолчать. Я выдернула руку. «Я бросила тебя. Улетела. Вот ты и бесишься», — проговорила я жестко. Он скривил уголок рта, я бросила на него последний взгляд и пошла к сыну. Тот стоял у открытой двери, держа в руках коллекционный мотоцикл размером с мою ладонь. «Такой красивый!» — показал он его мне. Я нахмурилась. Мотоцикл был и правда красивый, совершенная миниатюрная копия того, что пылится у нас в квартире. Только откуда он взялся, я не понимала. Не помню, чтобы у меня было нечто подобное. Хотя за семь лет такие мелочи могли просто стереться из памяти. Все успела рассмотреть. Я вошла в спальню вместе с ним и будто бы окунулась в прошлое. Тут скучно. А ты чего ждал? Шторы на окнах. застеленная покрывалом постель, серый мишка с ярким алым сердечком на прикроватной тумбочке. Я дотронулась до него пальцами и улыбнулась сыну. Уезжая, я взяла с собой самое необходимое. Кое-что привезла потом мама, но большинство вещей осталось тут. Мирон внимательно наблюдал, как я, открыв шкаф, вытащила платье. Показала ему. Красивое? «Ого!» — важно кивнул он. Конечно, ему не было дела до платья. Коснувшись его темных волос, я тихонько вздохнула. Провела по ним, невольно вспоминая, как касалась волос его отца. Даже на ощупь они были точно такими же. «Поехали домой», — взяв вешалку с платьем, сказала я. «У нас с тобой очень много дел». «А мы еще приедем сюда». Я замялась. Сначала мне хотелось ответить, что вряд ли. «Обязательно». Я взяла у него из рук мотоцикл и поставила на тумбочку рядом с Мишкой. А перед этим попросим бабушку испечь пирог с мясом. «Лучше сладкий, с вишней!» — загорелся он. «Или сахаром и лимоном!» Я отрицательно покачала головой. «Сладкое для девочек, а ты же у меня мужик, так что с мясом!» Попрощавшись с мамой у дверей дома, мы вышли к дороге. Такси уже дожидалось нас, но только я открыла дверцу, чтобы посадить Мирона на задние сиденья, возле нашего остановилось еще одно. Выйдя на улицу, Наташа посмотрела прямо на меня. Черные волосы были собраны в высокий хвост. Легкое черное платье в мелкий горошек перехвачено под грудью лентой. В ресторане я не успела рассмотреть ее. Сейчас же безотчетно отметила, выглядит она хорошо. Давай, садись. Я помогла сыну и закрыла за ним дверь. И снова мы с Наташей смотрели друг на друга. Несколько секунд. Одновременно с тем, как она пошла к дому, я села в такси. Посмотрела ей в спину уже через стекло. «Едем?» — спросил водитель. «Да». Последний взгляд на дом, на Наташу, на появившегося на крыльце Данила. «Едем».